и землей. Держась верх храмы, девушка смотрела и улыбалась. Вдруг нечто, подобное отдаленному зову, сколыхнуло ее изнутри и вовне, и она как бы проснулась еще раз от явной действительности к тому, что явнее и несомненнее. С этой минуты ликующее богатство сознания не оставляло ее. Так, понимая, слушаем мы речи людей, но если повторить сказанное —